Глава 13 В среде подобных людей я и провел мою первую Харьковскую зиму, да и многие годы впоследствии. Известно, что это была за среда, как слагалась, жила и веровала она. Замечательнее всего было то, что члены ее, пройдя еще на школьной скамье все то особое, что полагалось им для начала, то есть какой-нибудь кружок, затем участие во всяких студенческих движениях и в той или иной работе, затем высылку, тюрьму или ссылку, и так или иначе продолжая эту работу. И потом жили, в общем, очень обособленно от прочих русских людей, даже как бы из-за людей, не считая всяких практических деятелей, купцов, земледельцев, врачей и педагогов чуждых политики, чиновников, духовных, военных и особенно полицейских, жандармов, малейшее общение с которыми считалось не только позорным, но даже преступным, имели все свое, особое и непоколебимое, свои дела, свои интересы, свои события, своих знаменитостей, свою нравственность, свои любовные, семейные и дружеские обычаи и свое собственное отношение к России отрицание ее прошлого и настоящего, и мечту о ее будущем, веру в это будущее, за которое и нужно было бороться. В этой среде были, конечно, люди весьма разные не только по степени революционности, любви к народу и ненависти к его врагам, но и по всему внешнему и внутреннему облику. Однако, в общем, все были достаточно узки, прямолинейны, нетерпимы, исповедовали нечто достаточно несложное. Люди — это только мы, да всякие униженные и оскорбленные. Все злое направо, все доброе налево, все светлое в народе, в его устоях и чаяниях, все беды в образе правления и дурных правителях, которые почитались даже за какое-то особое племя, Все спасение в перевороте, в Конституции или Республике. И вот к этой-то среде и присоединился я в Харькове. Уж как не подобала она мне. Но какой другой мог присоединиться я? Никакой связи с другими кругами у меня не было, да я и не искал ее, Над желанием проникнуть в них преобладало чувство и сознание, что если есть многое, что совсем не по мне в моем новом кругу, то очень и очень многое будет и в других кругах не по мне, еще более, ибо что общего было у меня, например, с купцами, с чиновниками? Да, многое в этом кругу было просто приятно мне. Знакомства мои в нем быстро расширялись, И мне нравилась лёгкость, с какой можно было делать это в нём. Нравилась студенческая скромность его существования, простота обычаев, обращение друг с другом. Кроме того, и жилось в этом кругу довольно весело. Утром сборище на службе, где немало чаепития, курений и споров. Затем оживлённая трапеза, так как обедали почти все компаниями по-кухмистерским. Вечером новые сборище на каком-нибудь заседании, на какой-нибудь вечеринке или на дому у кого-нибудь. Мы в ту зиму чаще всего бывали у Ганского, человека довольно состоятельного, затем у Шклеревич, богатые и красивые вдовы, где нередко бывали знаменитые малорусские актеры, певшие песни о вильном казачестве и даже свою Марсельезу «До сброи громада».